«Вы знаете, — сказал Хольц с неким подобием мечтательной улыбки, — а ведь мне вовсе не неприятно вспоминать эту историю. Старею, наверное. Начинаю сентиментально относиться к воспоминаниям юности. Впрочем, мы, немцы, вообще сентиментальная нация, хотя последние сорок лет жизнь из меня старательно выбивала всякую сентиментальность. Короче говоря... Это случилось в конце апреля, сорок пятого, естественно. Паскудное было время. Все уже понимали, что это конец, что наш бесноватый ефрейтор. Вы, я смотрю, за эти сорок лет стали антифашистом, усмехнулся Мазур. лопасти отрезал Хольц. Насколько я знаю, среди нынешних немцев распространены две крайности. Одни жаждут некоего реванша. Другие корчат из себя тех самых заядлых антинацистов. Могу вас заверить, что я ненавижу обе эти крайности. У меня гораздо более прагматичные жизненные позиции Что прошло, то бельем поросло. Что было, то было. Мне наплевать. И на реванш, и на потуги антинацистов. Я от всего этого далек. И в прямом, и в переносном смысле. Но что поделать?» если фюрер и в самом деле кончил как бесноватый придурок. Ведь он проиграл, а? Победители не бывают ни бесноватыми, ни придурками, а проигравшие всегда дерьмо. Такой у меня подход. Что вы ухмыляетесь? Откровенно говоря, он совпадает с моим. Вот отлично, — сказал Хольц. Проще будет понять друг друга. Короче, лодка отправилась в Южную Америку, чтобы передать кое-что нашим здешним друзьям. У нас хватало тут друзей, и далеко не все они были платными агентами. Этнические немцы, обосновавшиеся в Южной Америке, люди из схожих политических убеждений. В свое время это была организованная сила. В сейфе у командира лежали два мешочка. Совсем небольшие. Вот такие, — он показал ладонями, нечто схожее объемом со средним яблоком. Там было... Двадцать восемь бриллиантов. По нынешним ценам это на два миллиона долларов. Понимаете, так надёжнее всего. иностранные валюты в рейхе было мало. А это, повторяю, были наши друзья, с которыми не стоило, когда в других случаях, практиковалось рассчитываться фальшивыми долларами и фунтами стерлингов. Наконец, бриллиант — это вещичка, которую легко продать без малейших вопросов. Двадцать восемь бриллиантов. Крупные, чистейшие воды. Каждый обернут в вощенную бумажку и уложен в крохотную коробочку, оклеенную какой-то мягкой тканью. Вам в сорок пятом было года двадцать три, двадцать пять. И кем же вы служили на той лодке? Младшим офицером. «Вот об этом-то я и говорил», — сказал Мазур. «Вот тут-то и не складывается». «Я ведь упоминал, что служил в армии, а тот, кто отслужил свое, прекрасно разбирается в некоторых вещах. Значит, командир вез в сейф бриллианты. Охотно верю, это похоже на правду». «А знаете, что на правду решительно не похоже? То, что об этом знали вы, один из младших офицеров. Извините, я вас кое-что читал, о вашем вермахте, о вашем флоте». «Честное слово, у вас просто отлично поставлена была секретность и субординация. Хоть шляпу перед вами снимай, но нет у меня сейчас на голове шляп». «Вы что же хотите сказать?» что ваш командир, получив такое задание, собрал всех офицеров и торжественно объявил, «Парни, нам выпала огромная честь! Мы везем нашим друзьям в Южную Америку 28 бриллиантов!» и рассказал вдобавок, как они упакованы. Простите, что-то не верится. — Попахивает логикой разведчика. — Да бросьте вы, Хольц! — поморщился Мазур попахивает логикой человека, который кое-что повидал в жизни и готов поверить в историю с кладом, но сумеет отличить вранье от правды. Стоп, стоп, стоп! Он успокаивающе поднял ладонь, видя как загорелись злым огоньком арийские глазоньки. Я не говорю, что вы врете, но чутье мне подсказывает, что это не вся правда. Довольно долго стояло молчание. Хольц буравил его взглядом усмехнулся. «Вы умный мальчик, Джонни. Между прочим, отец сеньориты Кристины этого подводного камня так и не заметил. Тысячу извинений, сеньорита. Я не врал, но это и в самом деле не вся правда». «Ладно, черт с вами, Джонни. То самое чутье мне подсказывает, что с вами и в самом деле следует вести дела, чуточку откровеннее». Ну, конечно, не те были порядки в военном флоте. Я просто-напросто знал все о содержимом сейфа, независимо от командира. Он смотрел из-под лобья, напряженно. Я был не только лейтенантом военно-морских сил, но и сотрудником гестапо. Или у вас голова вся же набита глупыми предрассудками, касаемые иных учреждений Рейха? «У меня в голове один глупый предрассудок, — сказал Мазур, — чертовски хочет положить в карман двести тысяч долларов». «Ну, этот предрассудок вовсе не глупый и даже не предрассудок. Значит, гестапо, вот это гораздо больше похоже на правду, были приставлены к командиру, а? Ничего удивительного но такой-то лодке». «Ничего удивительного», спокойно, — спокойно повторил за ним Хольц, — «самая обычная практика, свойственной ни одной Германии, ни одному нашему времени. Любая спецслужба всегда присматривает за военными. Они иногда склонны к самостоятельным решениям и, мало того, поступкам. Слышали что-нибудь о покушении на фюрера в 44-м? Ну вот, видите». За военными нужен глаз да глаз. Между прочим, не считайте меня обычным, примитивным, вербованным стукачом. Я был не стукачом, а офицером СС, штатным сотрудником Гестапо. коль вас не коробит слово «Гестапо», вряд ли вы станете морщиц при слове «СС». «Да мне-то, откровенно говоря, наплевать», — сказал Мазур. «Я вам уже изложил свою нехитрую жизненную философию». — Вот и прекрасно, — сказал Хольц с некоторым облегчением. — это кто вас знает, англосаксов, вам столько лет промывали мозги. Не следует при слове офицер СС тут же представлять себе тупого садиста из охраны концлагеря с плетью в одной руке и скальпами в другой. Были такие, согласен. Но лично я в жизни никого не ударил плетью. Вообще не бывал в концлагерях. Мы в гестапо все поголовно числились офицерами сс специфика, знаете ли. Кстати, если вам интересно, по эсэсовскому званию я был даже начин выше, нежели в крик с Марине. Ответственный пост, а именно. Без тени иронии кивнул Хольц. Лодка выполняла уж очень важные секретные задания. В таких случаях командиру, вообще любому... Подлежащему надзору субъекту представляли не заурядного стукача, а настоящего офицера СС, полноправного сотрудника известных ведомств. Гестапо, несмотря на все, что вокруг него наплели, было в первую очередь контрразведывательной службой. Ну, в общем, я знал о том, что окажется в сейфе даже раньше командира. Он ищь понятия не имел, а я уже знал в один прекрасный день меня вызвал штандартон фюрер но вам наверное эти детали совсем не интересны а кому сейчас интересные имена второстепенные детали ну да разумеется ничуть не удивившись кивнул Хольц. мне на вашем месте все это было бы тоже не интересноно если коротко от меня на сей раз потребовали максимальной бдительности я там был не один Еще три человека из экипажа тоже были людьми двойной подчиненности команда на случай активных действий. Ну, вы наверняка понимаете, исход войны был ясен, существовало опасность, что отдельные инициативные личности будут искать собственные варианты выхода из боя. Мазур усмехнулся с полным пониманием. «Иначе, говоря, ваш босс опасался, что командир может прикарманить бриллианты и смыться». — Совершенно верно. У него имелось для того масса возможностей. — Но ведь и вы, простите, тоже. Я это другое дело. — отрезал Хольц. — Меня к тому вынвезли обстоятельства. Так сложилось. — Это как? — с нешуточным любопытством спросил Мазур. — Подлинная была история или нет, но на что отрицать чертовски увлекательная, а свободного времени достаточно. Уже возле здешних берегов мы потеряли антенну, — сказал Хольц. Нелепая случайность. Мне интересно рассказывать. Ну и давно следовало зарядить аккумуляторы. Командир решил убить двух зайцев одним махом. Он дал команду, и лодка всплыла возле одного из небольших островков. Их тут множество. Связаться с нашими друзьями должен был радист с помощью переносной радиостанции. Ну, а мне, как офицеру, следовало за сеансом присмотреть. Это уж была инициатива командира, но не моя собственная. Немецкий порядок, знаете ли. Была инструкция. В подобных случаях радиста непременно должен контролировать офицер. Мы взяли надувную лодку и высадились на берег. Поднялись на одну из высоких точек. Субмарина осталась у берега. На глубокой воде там приличные глубины, у самого берега не менее восьмидесяти-ста футов. Его голос приобрел некоторую мечтательность. Судя по всему, ностальгия по молодости обуяла. Это была картина для художника-мариниста. Только стань у Мольберта и рисуй, вид с горы, утесы, зеленая чищоба под ногами, вокруг зеленовато-синий океан, лазурное небо. Знаете, и дизели при зарядке аккумуляторов грохочут страшно, поэтому они на лодке спохватились поздно, а я не обратил внимания. У меня на голове была вторая пара наушников. Я тоже слишком поздно услышал, хотя чем я мог помочь? — Ага, — сказал Мазур, — какой-нибудь противолодочный корабль, самолет, — сказал Хольц, — Эвенджер с американскими опознавательными знаками. Видимо, он патрулировал район. У американцев уж тогда тут были военно-воздушные базы. Это было как в кино, право слово. На войне возможны самые невероятные события. Все так причудливо переплелось. Мы с радистом все отлично видели. Лучшего наблюдательного пункта и не подберешь. Самолет пошел на боевой заход в красивые пике. Мне потом пришло в голову что все обернулось именно так исключительно из-за того, что на зенитном автомате стоял крифильд Он был мастером своего дела, прям к виртуозом. Промахнись он, все произошло бы как-то по-другому. А так крифильд попал по самолету первой же очереди Я уверен, пилота убило сразу. То ли я и в самом деле видел тогда, как брызнули осколки фонаря, то ли внушил себе потом, что видел, какое это имеет значение. самолет не изменил траектории, понимаете? И врезался в носовую часть лодки перед рубкой. Тут же рвануло. Ох, как рвануло! Я выяснил потом. Эвенджеры обычно несли или торпеду в бомболюке, или девятьсот килобомб. В любом случае шарахнуло на совесть... Лодка утонула в считанные секунды. Это все произошло гораздо быстрее, чем я вам сейчас рассказываю. Мы с радистом стояли, как из стуканы, разинов ты, а там внизу вода уже успокаивалась, на поверхности ничего не было, ни обломков, ни людей, ничего, только море. Его взгляд оставался столь же мечтательным, отрешенным. Текли минуты. Первая мысль у меня была. О, Господи, мы остались совершенно одни, а вторая. Теперь только я знаю, где лежит два миллиона долларов. Конечно, по тогдашним ценам это было далеко не два миллиона, но я уж не помню тогдашней суммы. «Подождите-ка», — сказал Мазур. «Только я знаю, вы сказали, а радист? Ему что?» Каким-нибудь осколком в лоб прилетело? — Да нет, — сказал хольд криву, смехаясь. Он стоял тут же. Но, понимаете, он бы не одобрил, если б я не нашел у него понимания. Этот парень был идейным, фанатик со стандартной биографией, как говорят американцы, упертый. А вы, стал быть, нет. Верьте или нет, дело ваше... Но к тому времени я давным-давно не был убежденным нацистом. Я был в гестапо, не забывайте. В любой спецслужбе очень мал процент идейных фанатиков, потому что именно спецслужбы имеют дело с реальной информацией о реальном положении дел. Официальная пропаганда — это для толпы. Нет уж, мы были кем угодно, только не фанатиками. К тому времени человеку вроде меня уже стало ясно, что идеи стухли от цели недостижимы. — Ага, — сказал Мазуру. — Иродист, я так понимаю, покончил самоубийством, выстрелив себе в затылок, в основании черепа. С большим знанием дела поправил Хольц. Есть такая точка вот тут. Он наклонился над Мазуром и ткнул крепким пальцем в точку, о которой сам Мазуру прекрасно знал. Смерть мгновенна, немига страданий. Я вовсе не хотел, чтобы он страдал, как-никак мы служили в одном экипаже. Но он ни за что бы со мной не согласился. Он умер через четверть часа после взрыва, когда стало ясно, что на лодке погибли все до одного, и никто более не вынырнет. О трупе я позаботился, его так никто и никогда не нашел. А потом... Остаток дня я провел даже с некоторым комфортом. В лодке, как полагалось бы, ЛНЗ, пресная вода на острове отыскалась, а на завтра над островом и вокруг стали летать самолеты. Американцы искали свой штурмовик. Несомненно, он просто не успел связаться с базой и сообщить, что видит субмарину, иначе моя легенда не прокатила бы, а она прокатила». К тому времени я успел многое обдумать. Принялся бегать по берегу, как какой-нибудь Робинзон Крузо, махать, костер разжег, навалил зеленых веток для дыма. Летающая лодка быстренько подрулила к берегу. Янки были очень разочарованы. Они, понятное дело, решили, что это их пилот спасся. Ну, что им оставалось делать Мне дали по шее для порядка. Обыскали и забрали с собой. — Привезли сюда на свою базу. Обычно пленных отсюда переправляли в Штаты, но я был один-одинёшенек, да и оказии не случилось. А через несколько дней кончилась война, и я сразу стал почти неинтересен. Допрашивали, конечно. Ох, я им преподнёс чертовски убедительную версию. Назвался «Младшим офицером с другой лодки». Американцы ее потопили в тех же местах дня три назад. Мы слушали их радио до того, как потеряли антенну. Я там знал кое-кого. Вот и присвоил себе чужое имя. Такой же младший офицер. Ничего интересного. Со своим Зольтбухом. Солдатской книжкой я успел поработать. Подтер где надо. До полной нечитаемости подмочил морской водой. Они ничего и не заподозрили мундир крик с марины погоны соответствуют обозначенному в книжке званию место службы тоже вот только номер подлодки не читается я им напел что спасся на той самой надувной лочонке и течение меня принесло пряммехонько костову съели при серьезной разработке могли докопаться но кому это было нужно война закончилась Я был обычным младшим офицером Крикс-Марины, каких в плену у союзников торчало немерено. Меня еще два месяца держали за колючкой в каком-то пункте для интернированных, а потом вышибли к чертовой матери соответствующей справкой. Можно было выправить бесплатный билет в Европу, в трюме какого-нибудь сухогруза. Только зачем? Родители к тому времени уже умерли. Девеста... В этом плане я не сентиментален. Я ведь единственный знал, что там лежит на дне. Вот только добраться никак не удавалось, а? Это точно. Со вздохом кивнул Хольц. Сначала, как вы, должно быть, понимаете, нужно было просто выжить. Подыскать работенку, освоить язык, осмотреться. И вообще, мотало чуть ли не по всей Южной Америке. Шофёр, рабочий на плантациях. одно время служил в полиции, довольно далеко отсюда. Мне нельзя было высовываться. Ясно? Потому что сюда повалили наши, чтобы к черти взяли. Их тут столько было. И какие люди!» Верьте или не верьте, но лет двадцать назад в другой стране среди бела дня метрах в трёх от меня, как ни в чём не бывало, прошёл сам папаша Мюллер, слышали о таком кто-то. И мой шеф, штандартенфюрер Рашки, тоже, как потом выяснилось, преспокойно обитал в одной гостеприимной здешней стране. — Ну, понимаю, — сказал Мазур. Тут дел даже не в идеях, а в камушках. Они б вас выпотрошили, как комбалу на кухне. Вот именно, — поморщился Хольц. Но даже если б я и уцелел, остался бы нищим. Похлопали б по плечу и поблагодарили за верность давным-давно сгинувшему рейху. Зачем мне это? Это уж мне хотелось самому. Только вот никак не получалось. То денег не было, то возможности Два раза пытался. В 57-м и 71-м в первый раз просто сорвалось, а во второй вообще чудом уцелел. Скоты напарнички погорячились, попытались перерезать глотку раньше времени, да и действовали бездарно. В общем, слишком долго ни черта у меня не получалось. И только когда судьба меня свела с отцом синьорита Кристины, я рискнул. Вот и все. Пожалуй, еще виски... «С удовольствием!» — кивнул Мазур. «Он решил не ломать пока что голову над тем правдиво, так что высушенная история, или с какой-то неизвестной пока целью выдумано, то ли от начала и до конца, то ли в каких-то важных деталях. Сейчас этого просто не определить». «Одного я только не пойму!» — протянул он задумчиво. «Вы то и дело упоминали о разведках, которых вы боитесь». «При тут разведки? Или там, кроме бриллиантов, еще что-то было?» Хольц, стряхнув мечтательность, уперся в него цепким взглядом. «Почему вы задаете такие вопросы?» «Да потому что я не хочу связываться ни с какими разведками», — сказал Мазур. «Для людей вроде нас с вами совершенно ни к чему. Вдруг и у вас что-то такое на уме?» «У меня на уме только бриллианты», — сказал Хольц. «Разведки...» Там были ещё и микроплёнки, куча самых разных документов о наших отношениях с друзьями, расписки, донесения, материалы о некоторых деликатных акциях и тому подобное. суда эвакуировали архив одного из отделов. «Кому это теперь нужно?» «С самым наивным видом, какой только мог себе придать воскликнул Мазов. но не скажите!» С тем же превосходством протянул Хольц. «Я, как опытный сотрудник известного ведомства, могу вас заверить со всей определенностью, такие документы не протухнуты за сто лет». «Кое-какие политические партии существуют до сих пор и активно участвуют в нынешней политике. Кое-какие фитили способны даже сегодня взорвать нешуточные бомбы. Наконец...» До сих пор иные персонажи живехоньки. Этот архив для людей вроде нас с вами абсолютно не интересен вот политики и разведчики его смогут использовать на всю катушку, по крайней мере большую часть. — И наверняка дали бы за него немалые денежки, — спросил Мазур. — Вы это бросьте, — прям керявкнул Хольц. По крайней мере, до тех пор, пока мы вынуждены работать вместе. Лично я не собираюсь через сорок лет вновь окунаться в эти дрязги. Еще и от того, что в подобных сделках слишком часто рассчитываются пулей, а не чеком. Так практичнее, знаете ли, забудьте об этих пленках к чертовой матери. Бриллианты — вещь гораздо более ликвидная, и они не влекут за собой таких сложностей. «Да что у разгорячились-то? Я просто так спросил ради любопытства», — примирительно сказал Мазур. «Любопытство вы удовлетворили. Вот и забудьте напрочь об этом чертовом архиве. Кладоискательство и политика — два разных вида бизнеса, и смешивать их не стоит. Понятно?» «Да понятно, понятно. Успокойтесь. Говорю вам, я просто просчитываю все варианты». «Неуютно как-то работать, знаешь что на хвосте у тебя висит чья-то разведка». «Успокойтесь», — бросил Хольц высока. «До сих пор я не слышал, чтобы чьи-то разведки пронюхали, а ко мне никто никаких подходов не делал». «Счастливец ты, однако», — подумал Мазур. А «Вот ко мне делали, не дали, как сегодня днем, черт его знает». В конце концов на кого там работает Ронни. Но факт остаётся фактом. По крайней мере, одна разведка что-то всё же пронюхала. Он недвусмысленно упоминал о микроплёнках. У Кристины они уже на хвосте, и у меня тоже. А может, и у тебя. вслух он спросил, что это вы так благодушно улыбаетесь? до да того что ситуация лишена всякой двусмысленности и недомолвок», — почти благодушно ответил Хольц, радушно подливая ему виски. «Вы вроде бы не глупый парень, Джонни. Должны понимать, что из данного положения есть только два выхода. Либо вы честно со мной сотрудничаете и получаете свою законную долю, либо я вас шлепну без всякой жалости». «Это мечта всей моей жизни, понимаете?» — продолжал Хольц. «Я никому не позволю стать между мной и мечтой». Глаза у него и в самом деле были страшными. «Я твердо решил пожить как следует за все эти годы. Я еще успею досото попользоваться жизнью и теми возможностями, которые дают деньги. Похож я на старую развалину, как по-вашему». Мазур присмотрелся внимательно. «Вообще-то, по его мнению, шестьдесят пять многовато. Тем не менее немец и в самом деле не выглядел ни разваленный, ни стариком. Крепок лось. Есть еще силушка. Ну, сие легко объяснимо. Такая цель и в самом деле способна придать человеку вроде него немало физических и душевных сил, почище любого допинга. Понятно». — сказал Мазур. — Собираетесь раскуривать сигары от стодолларовых бумажек и купать пивейчик в шампанском? Хольц ничуть не обиделся, улыбнулся почти приятельски. — Нет, то, о чем вы говорили, и крайности, и пошлости. Но я и в самом деле намерен погулять за все эти 40 лет. У меня нет ни семьи, ни близких, у меня есть только субмарина на ней и сейф. — А вы уверены, что он уцелел? — невинным тоном спросил Мазур. — Мало ли как могло обернуться. Будь он послабее духом, непременно испугался бы. В лице Хольца, в холодных, синих глазах не стало не только человеческого, но и звериного. Это было что-то другое, страшнее, запредельнее. Мазур приготовился даже к меткому удару, если Тифтон все же потянется за пистолетом. «Обошлось. Не иначе, как многолетние странствия и полная превратность и жизнь научили Хольца владеть собой», — он сказал почти ровным голосом. «Больше не шутите так, Джонни. Ни к чему такие шуточки». Командирская каюта располагалась в кормовой части, за рубкой. Она не могла пострадать настолько уж. Конечно, взрыв был не из слабых, лодку вполне могло даже переломить пополам. Но если так, обе половинки преспокойно лежат на грунте. Глубина для опытного аквалангиста не столь уж большая. «Представляю, как там всё изломано». «И перекрутила сказал Мазур, ничуть не играя. «И каково будет внутрь протискиваться?» Хольц, выплеснув в рот виски, осклабился. «А вы что же, мой юный друг? Хотите получить двести тысяч долларов за пустяковую работянку? Нет уж ради хороших денег нужно из шкуры вылезти и рискнуть. Это справедливо». — Справедливо! — со вздохом признался Мазур, не собираясь выходить из принятой на себя роли.